опасных ядовитых змей США – техасский греночник. По числу смертельных укусов он занимает первое место. Эта крупная змея, свыше двух метров длиной, населяет в сухие племенистые равнины юго запада страны. Питается греночник птицами и грызунами. Несмотря на агрессивность, эти змеи возводят в серпентарии города сан диего с целью получения кузьяда. даю примерно двести